Принц постарался, чтобы не было недостатка в развлечениях. Здесь были фигляры, импровизаторы, танцовщицы и музыканты, красавицы и вино. Все это было здесь, и еще здесь была безопасность. А снаружи царила красная смерть. Когда пятый или шестой месяц их жизни в аббатстве был на исходе, а муровая язва свирепствовала со всей яростью,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 всю перспективу. Но замок Проспера, как и следовало ожидать от его владельца, приверженного ко всему Бизарре, был построен совсем по-иному. Комнаты располагались столь причудливым образом, что сразу была видна только одна из них. Через каждые 20-30 ярдов вас ожидал поворот, и за каждым поворотом вы обнаруживаете что-то новое. В каждой комнате справа и слева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 Шторки-странты принуждены были каждый час останавливаться, чтобы прислушиваться к нему. Тогда вальсирующие пары невольно переставали кружиться. В атаке весельчаков на миг замирало в смущении, и, пока часы отбивали удары, бледнели лица даже самых беспутных. А те, кто был постарше и порассудительней, невольно проводили рукой по лбу, отгоняя какую-то смутную думу. Но вот, бой часов умолкал, и тотчас же веселый смех наполнял покои. Музыканты с улыбкой переглядывались, словно посмеиваясь над своим нелепым испугом. И каждый тихонько клялся другому, что в следующий раз он не поддастся смущению при этих звуках. А когда пробегали 60 минут, 3600 секунд быстротечного времени, и часы снова начинали бить, наступало прежнее замешательство, и собравшимися овладевали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 кто слышал и видел его, кто был к нему близок. Принц самолично руководил почти всем, что касалось убранства Семи Покоев к этому грандиозному фете. В подборе масок тоже чувствовалась его рука, и уж, конечно, это были гротески. Во всем пышности и мишура, иллюзорность и пикантность наподобие того, что мы позднее видели в Эрнане. Повсюду кружились какие-то фантастические существа —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 В дальнем конце анфилады. Остальные комнаты были переполнены гостями. Здесь лихорадочно пульсировала жизнь. Праздникство было в самом разгаре, когда часы начали отбивать полночь. Стихла, как прежде, музыка, перестали кружиться в вальсе танцоры, всех охватила какая-то непонятная тревога. На сей раз часам предстояло пробить 12 ударов, и, может быть, поэтому...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 Одежда его была запрызгана кровью, а на челе и на всем лице проступал багряный ужас. Но вот принц Проспера узрел этот призрак, который, словно для того, чтобы лучше выдержать роль, торжественной поступью расхаживал среди танцующих. И все заметили, что по телу принца пробежала какая-то странная дрожь. «Не то ужаса, не то отвращения!»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 Потухло пламя в жаровнях, и над всем безраздельно воцарились мрак, гибель и красная смерть.